Но единственная его цель — лишь познание и знание есть добро, в этом крайний интеллектуализм этики Спинозы. Речь не о всяком познании и отнюдь не о познании многообразных эмпирически существующих и изменчивых вещей, а о ясном и отчетливом познании вечной бесконечной субстанции Бога, Ничем не замутненная, бескорыстная интеллектуальной любовью к Богу это состояние блаженства и высшее, доступное человеку добродетель. Уместно вновь обратиться к этическому измерению трактовки эспиноза и свободы человека, не забывая, что единственно возможная его свобода это свободная необходимость. Ее страсть к познанию и удовлетворенности, знанием, а потому и свобода в понимании спиноза, есть лишь свобода знать, человек обретает свободу только в мысли. Практически же мы ничего не можем изменить в природе, в жизни и даже в собственных действиях, где все совершается по независимой от нас необходимости. Но познав эту необходимость и примирившись с ней, мы в состоянии обрести твердость и постоянство Духа, и это единственное, что мы можем. Вся философия Спинозы, включая метафизику, была нацелена на исследование и обретение человеком высшего истинного блага. Однако реализация этической программы на базе субстанциализма, сверхдетерминизма и интеллектуализма, редуцирующих свободу и добродетель только к познанию и знанию Бога-субстанции, оказалась не самой плодотворной. Спиноза предложил решение метафизических затруднений Декарта, Но и его система оказалась свободной от трудностей и противоречий. Главным из них стал разрыв между субстанцией и модусами, сущностями и существованием. У Спинозы нет ответа на вопрос, почему и как вечная равная себе неизменная субстанция, природа порождающая, производит из себя и в себе многообразные изменчивые модусы, природу порожденную. Гегель полагал, что точка зрения субстанции, какой она была у Спинозы, необходима для философии и истина, но она не полна и недостаточна. Он видел задачу не только своей, но и всей немецкой классической философии в том, чтобы понять имманентное основание действительности не только как субстанцию, но и как субъект, то есть представить субстанцию, самодвижущуюся и развивающуюся. Не имея возможности прослеживать историю интерпретации философии Спинозы, равно как и его влияние на последующую философскую мысль, стоит лишь обратить внимание на один сдвиг. Если на протяжении двух с половиной столетий Главным в его наследии безоговорочно считалось учение о субстанции и познании, то в XX веке интересы сместились в сторону антропологической и нравственной проблематики философии Спинозы. Перов. Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей. Примечание. Считается, что Спиноза начал работу над трактатом об усовершенствовании разума в 1661 году. То, что трактат остался незавершенным, некоторые комментаторы склонны объяснять существенными изменениями во взглядах Спинозы